Глава третья. Предпочитаю объединенную компанию пышки-пончики. Сынок, говорят, что в нашей стране нет никаких королей, но если хочешь, я тебе скажу, как стать королем в Соединенных Штатах Америки. Проваливаешься в дырку — В уборные вылезаешь, благоухая, как роза. Вот и все. Ноэль Констант. Магнум Опус, корпорация в Лос-Анджелесе, занимавшаяся финансовыми делами Малаки Константа, была основана отцом Малаки. Она помещалась в небоскребе, имевшем тридцать один этаж. Магнум Опус, будучи владельцем этого небоскреба, Занимала только три верхних этажа, а остальные сдавали в аренду корпорациям, находившимся под ее контролем. Некоторые компании, недавно проданные корпорации Magnum Opus, выезжали, другие, только что купленные, въезжали на их место. Среди арендующих компаний были «Галактическая космоверфь», «Табак лунная дымка», «Фанданго нефть», «Монорельс Леннокс», «Гриль Момент», «Фармацевтическая компания Здоровая юность», «Серный концерн Льюис и Марвин», «Электроника Дюпре», «Всемирный пьезоэлектрик», «Телекинез нелимитированный», «Ассоциация дом Домьюра», «Инструменты МакМор», краски лак-красочные покрытия Уилкинсона, американская левитация, рубашки «Счастливый король», «Союз крайнего безразличия» и «Калифорнийская кампания по страхованию жизни». Небоскреб «Магнум опус» представлял собой двенадцатиугольную стройную колонну по всем граням облицованную голубовато-зеленым стеклом, ближе к основанию, приобретавшим розоватый оттенок. По утверждению архитектора, двенадцать граней должны были представлять двенадцать великих религий мира. До сих пор никто не просил архитектора их перечислить, и слава богу, потому что он не смог бы этого сделать, на самой верхушке примастился личный вертолет». Констант прилетел на вертолете, и тень, снижающаяся на крышу в трепетном ореле вращающегося винта, многим снизу показалась тенью и орелом крыл светоносного ангела смерти. Им это показалось, потому что биржа прогорела, и ни денег, ни работы взять было ниоткуда. Им это показалось еще и потому, что из всех прогоревших предприятий самый страшный крах постиг предприятие Малаки Константа. Констант сам вел свой вертолет, потому что вся прислуга ушла накануне вечером. Пилотировал Константы из рук вон плохо. Он приземлился так резко, что дрожь от удара потрясла все здание. Он прибыл на совещание с Рэнсомом Ка Ферном, президентом Магнум Опуса. Ферн ждал Константа на тридцать первом этаже, в единственной громадной комнате, которая служила Константу офисом. Офис был обставлен призрачной мебелью, без ножек. Все предметы поддерживались на нужной высоте при помощи магнитного поля. Вместо столов, конторки, бары и дивана были просто парящие в воздухе плоские плиты. Кресла были похожи на готовые опрокинуться плавающие чаши, а самое жуткое впечатление производили висящие в воздухе, где попало карандаши и блокноты, так что всякие, кому пришла бы в голову мысль, достойные записи, мог выловить блокнот прямо из воздуха. Ковер был травянисто-зеленый, по той простой причине, что он был травяной. Настоящая травка, густая, как на площадке для гольфа. Малки Констант спустился с крыши в офис на своем личном лифте. Когда дверь лифта с мягким шорохом растворилась, Константа поразила мебель без ножек и парящие в воздухе карандаши и блокноты.